Планше вернулся в свою лавку, уже не боясь быть повешенным. Победители не судят, и он был убежден, что при первой попытке арестовать его, народ за него вступится, как вступился за Брусселя. Рашфор вернул своих новобранцев в Шевалье-Дюмьеру. Правда, двух не хватало, но Шевалье был в душе фрондер и не захотел ничего слушать о вознаграждении.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 Он письмом пригласил герцога Буфора приехать, и тот мог теперь явиться, но, увы, в Париже царило спокойствие. Рашфор отправился к Адютору, чтобы посоветоваться, не написать ли принцу, чтобы тот задержался. Немного подумав, Ганди ответил. «Пусть себе принц едет». «Значит, не все еще кончено?» — спросил Рашфор. «Мы только начинаем.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 «Как я ненавижу Париж!» «Успокойтесь, Анна! Что за кровожадность?» «Будьте осторожны! Времена молотесты и костручу-кострока не прошли. Вы добьетесь того, что вас обезглавит, прекрасная королева, а это будет жаль». «Вы смеетесь?» «Ничуть не смеюсь. Война с целым народом опасна». Поглядите на своего брата Карла I, Ему пришлось плохо, очень плохо. Да, но мы во Франции, и я испанка. Чем хуже, Пербакко, тем хуже... Сноска, черт возьми, итальянский. Я предпочел бы, чтобы вы были француженкой, а я французом. Тогда нас не так бы ненавидели. Во всяком случае, вы одобряете мой план? Да,